Глава двадцать седьмая. Выходим из оцепления. Я спотыкалась о каждую мысль и от каждой покрывалась холодным потом. Ну и что такого? Да, я целовалась с Германом. Такое о себе, наверное, полгорода может рассказать. Кроме Верочки. Я дала ему надежду и очень ярко продемонстрировала, что про Юру могу напрочь забыть. Ну и что такого? Я не могу. Это он, Юрий, лучший друг. Вот пусть и мочится. И что вообще такого? Мы молодые, у нас нет тормозов, зато есть в голове хаос, бардак и гормоны и гермоны, что даже звучит почти одинаково. Кто, скажите на милость, в 20 лет не летит в пропасть, стоит его только подтолкнуть? Все летят, иногда даже серьёзные и самые ответственные. А я, может, Ни на грош ему не поверила, ни на секунду не усомнилась, что просто проверял, а потом расскажет об этом Юрий и похохочет. И плевать, что я проверку не прошла. Я тут вообще не нанималась чьим-то ожиданиям соответствовать. И что с того, что ладонь каждый раз прижимается к губам, когда вспоминаю, и только в эти две секунды, пока не опомнюсь, точно знаю, если Герман кого-то и проверял, то только самого себя. И он провалил эту проверку похлеще меня. В следующее же утро — Нас встретило ясным небом, вновь открыв морской берег для абсолютной романтики. Как и было обещано, дожди закончились, сделали своё грязное дело и закончились. Даже Кикима разъехала, с чего-то решив, что её в этом отеле не любят. Герман очень заметно изменился, притих и напрягся одновременно. Теперь он буквально замирал каждый раз, когда я открывала рот. Было похоже, что ждёт любого сигнала, сигнала к чему? Нет, он всерьёз рассчитывал рассмотреть в моём поведении такой сигнал? Мучилась я почти неделю, а потом успокоилась. Будто сначала затопило, а потом отхлынуло. Успокоилась, потому что приняла решение не слишком приятное, зато однозначное. К Герману моё решение вообще никак не относилось. Он лишь поспособствовал процессу его принятия. Показал, что и я могу вот так без оглядки терять голову, как дура. Как Верочка, Пусть в отличие от Верочки всего на несколько минут, но сам факт уже отвергал любые полумеры. Я больше не хочу поцелуев с полным осознанием дела, таких, когда в любой момент можешь отстраниться и спокойно улыбнуться, пошутить, вспомнить о погоде. Герман, чтоб ему пусто было, показал, как бывает по-другому. И уж теперь, когда я встречу своего человека, то по первому же поцелую пойму это. По трясучке в руках, по полному отключению сознания — по ощущению вакуума вокруг. Я неромантичная натура, потому спокойно признаю, не за чем тратиться на меньшее, просто время терять. Юру я обожала бесконечно, и именно поэтому отважилась на разговор. В последнюю очередь я бы хотела его обидеть, но чем дольше тяну, тем обиднее потом сделаю. Потомой потащила на пляж почти ночью. Задачу усложнял факт, что я собираюсь просить его о взаимно исключающих вещах. Вот к этому пункту подойти почти невозможно. Я понадеялась, что как-нибудь вырулю. Юра, я не отводила глаза, хотя очень хотелось уставиться в песок или на море. На море вообще было бы лучше всего. Помнишь, ты в такси предлагал? В общем, я думаю, что нам больше не нужно встречаться. Я хотела сказать изображать пару, но это прозвучало бы ещё грубее всё-таки мы её не только изображали. Он не ожидал. По стекленеющим глазам было видно настроение в ноль, от недавней улыбки ни следа. Но вряд ли такие события вообще когда-то случаются под песни и пляски. Тебе кто-то нравится? он спросил в лоб и очень сухо. Я не ответила сразу, поскольку не предполагала такого вопроса. Может, именно так и стоило соврать, мол, да, влюбилась, ничего с собой поделать не могу и тем самым окончательно обрубить, ведь мы с ним и раньше признавались друг другу, что не влюблены, просто нравимся, но врать ему не хотелось. Он же моё смятение расшифровал иначе. Герман. Нет, конечно. Я вскинулась. Мишель. Секундная задержка взгляда на моём лице. Ульяна, это логичные вопросы. Ты же в последнее время ни с кем больше не общаешься. Вот в этом Юра и есть за что я его и уважаю бесконечно. Даже когда ему явно не по себе, он говорит спокойно и пытается разобраться. Логичные вопросы, Да уж. Ничего такого. Я за это время выбрала. Просто поняла, что дальше симпатии дело не пойдёт и голову тебе морочить не хочу. Ну, скажи сам, что думаешь иначе. Я перешла почти на вызов, хотя совсем не собиралась говорить в таком тоне. Сколько мы встречаемся, месяц больше. Я не права, что за это время мы бы уже оказались в другой точке плоскости, если бы хотели. Юра чуть сузил глаза. Он злился, и я последняя, кто мог бы его за это винить. А, то есть я виноват в том, что уважал всё это время твоё личное пространство? Так видишь ли, Ульяна, я был уверен, что с тобой так нельзя. Почему-то именно такое у меня создалось впечатление: серьёзный, ответственный, думающий об отношениях уже после того, как подумаешь о практике, например. А от других Меня давно тошнит, потому тебя и разглядел, но боялся всё испортить. Не знал, что именно это ты мне в упрёк и поставишь. Чёрт, совсем не туда пошёл разговор. Конечно, он прав. Я и есть серьёзная, и всё остальное умерила пыл, говоря тебе теперь спокойнее, чтобы понял правильно и тоже попытался отстраниться от эмоций. Нет. Ничего подобного. Если бы напирал, то всё закончилось бы ещё быстрее. Но разве ты сам не ощущаешь, что между нами вообще ничего не меняется? Мы как два пазла склеились и лежим. Из нас вышли идеальные друзья, Юр. Разве нет? Он отвернулся профилем и усмехнулся. Может, этим признавал мою правоту, а может, не хотел развивать тему. Не знаю, насколько ты права, Ульян, ответил после долгого молчания. Но мне всё ещё кажется, что требуется больше времени и другая обстановка. Здесь так шумно, постоянно какая-то движуха. На самом деле у нас никогда с тобой не было возможности достаточно долго общаться, чтобы никто не дёргал. Я ничего не говорила, но и не обдумывала его слова всерьёз. Хотя легко представилось, как мы уже в городе гуляем в осеннем парке, держась за руки, болтаем, болтаем и вырастаем друг в друга намертво. Потом уже так привыкаем к этому состоянию, что женимся, заводим детей и никогда не думаем о разводе. Мы даже ругаться не будем, нам будет не из-за чего ругаться. Мы подходим друг к другу на уровне тонких вибраций, и когда нам будет по 60, обязательно купим одинаковые пижамы. Мне уже в тот момент не хотелось проживать такую жизнь, потому что я её за две минуты в голове прожила, потому и молчала. Юра медленно кивнул. Ладно, раз так. В истерике биться не стану. Но если действительно никого на примете, то я всё ещё рядом. Вот и решение. Ему неприятно, обидно. Я ему нравлюсь, и он такого не ожидал. Но от истерики ещё дальше, чем я. Так зачем это всё? Ради одинаковых пижам? Спасибо, сказала искренне и вдохнула побольше воздуха, чтобы на весь порыв хватило. Я ещё хотела кое-что сказать, и это сложнее. Ещё сложнее. Юра даже смок улыбнуться. Да. Не сообщай о расставании друзьям. Он нахмурился. Ты всё ещё боишься, что они вернутся к старой теме? Зря ты это, ты уже давно всем своя. На всякий случай. Юра подумала и пожал плечами. Да, это не проблема, прикрою. Мы же теперь Друзья, мне показалось, что это слово он произнёс совсем без лорадства. Разумеется, причина моей просьбы была в другом. А этих отморозков я уже даже мысленно отморозками разучилась называть. И раньше не боялась, а теперь уж и подавно. Но пусть Герман лучше не знает, а то понесётся ещё куда-нибудь. Он же бешеный, и мне будет спокойнее, если Герман никуда не поднесётся. Я себя ещё долго хвалила за то, что всё сделала правильно а на душе всё равно тлела тоска. Такого парня, своими же собственными руками. Эх, когда мне будет шестьдесят, и я улягусь спать не в такой же пижаме, как у моего мужа, то обязательно перед сном буду привычно покусывать локти, вспоминая, как бросила Юрку Невского. Компания не усидела в комнатах, вывалила на аллею. Хоть за нами не потоптались, с ней их бы сталось. Кристина оглянулась, махнула рукой, чтобы их в стороне разглядели. Надо же, это ведь самая натуральная приветливость. Уже не ревнует или смирилась? Времени было достаточно, чтобы смириться. Интересно, как бы она восприняла новости? Обрадовалась и рванула бы в бой, опять безрезультатно, потому что Юру давно от таких тошнит? Он ищет такую же, как сам, отражение его, серьёзную, спокойную и понятную. Но мне впервые показалось, что быть может, именно он не прав, а вдруг именно с Кристиной или кем-то подобным он бы перевернулся с ног на голову. Вдруг, если бы ему сегодня какая-то девушка подобная ей предложила расстаться, то он схватил бы её за плечи и зарал в лицо, что не отпустит. И пусть она отшобленная на всю голову дура, и пусть злобность терва, но он не отпустит, потому что с ней может становиться тоже немного отшобленным. А сама Кристина интересна. Так тянется к нему не потому ли, что лишь Юрий её заземляет. На уровне интуиции выбрала давным-давно человека, с которым потенциально смогла бы стать лучше. Версии этой не было никаких подтверждений, просто навеяло чем-то неосознанным. Я начала бодро уже на подходе. Завтра вставать в 5.30, потому заседание будет кратким. Я хочу на ресепшн или хоть куда, а то чертёла это глажка. Я тут, между прочим, карьеристка, если ещё кто не в курсе. Мишель и Кристина сразу ожили. Верочка с близнеашками тоже начали переминаться. Понятно им, кого из застойки двигать будут, если наша четвёрка тот удар ванёт. Герман смотрел на меня, я смотрела куда угодно, только не на Германа. Но это в последнее время уже стало привычным. Он мне и ответил. Да без проблем. Было бы из-за чего-то карать. На завтра Мишель обожжёт руку. Я тихо вякну, что лекция по технике безопасности была недостаточно подробной. После обморок Карина Петровна переведёт нас куда угодно, хоть в административный блок. Карьеристка, ты это записывай, в будущем точно пригодится. Проверки техники безопасности любая организация боится во вторую очередь после СЭС. Чего? Мишель сообразил, оценив план. Почему именно я? Не, ну можем же ребей кинуть, согласился Герман. Только я чур не участвую. Сами понимаете, у командира задача вывести свой отряд из зацепления, а не получать ранения. Я всё-таки скосил на него взгляд. Слышь, командир, а без обожжённых конечностей никак не получится. И это твой единственный вариант? Герман развёл руками. Обижаешь. Это был вариант мгновенный и стопроцентный. Тогда обсуждаем второй. Я завтра звоню всем, кого знаю. Они приезжают в отель и доводят практиканток за стойкой, чтобы сорвались на крик. Мои доведут. Я им сценарий накидаю. После этого практиканток убирают с глаз клиентов долой, и не нароком вспоминается, что в казематах тухнет целая команда спокойных сотрудников, которых глажка уже разморила до абсолютной вежливости. Нас меняют местами, что логично. Кристина уже смеялась в полный голос. «И я вам не завидую, если окажетесь там этой компанией. Со скуки умрёте». Видимо, в том, что расписанный Германом сценарий сработает, никто не усомнился, поскольку близняшки в голос завопили. «Эй, ты решил нас подставить? Это не честно!» «Что вы как дети малые?» — обиделся Герман. «Мы тут карьер устроим. Это по-честному никогда не делается». Тогда вариант третий. Для всех, кто услышал второй. Без скандалов и порчи имущества. Вы просто отказываетесь от стойки, потому что там уже всё поняли и просите перевести вас на какую-нибудь другую работу. Открыто намекаете на нас, мол, сердце кровью обливается от жалости и подобное. А вам бы где-нибудь ещё себя проявить? Практика же, все дела. Это шантаж, — вмешалась и Верочка, которая нечасто отваживалась с кем-то из них спорить. «Грязная манипуляция. Типа, или мы сами, или ты нам жизнь испортишь». Он улыбнулся ей так мягко, что у меня мурашки по спине побежали. «Вот, Рыжуля, наконец-то ты начала меня узнавать». Стоит ли говорить, что уже после обеда следующего дня Карина Петровна заявилась в прачечную и милостиво сообщила о новом шансе проявить себя. Близняшек с Верочкой отправили к бассейну помогать спасателям. Туда же приписали и всех со склада, им тоже пора сменить род деятельности, и Германа к ним. Карина Петровна просто не рискнула допускать Германа к гостям отеля. Потому в итоге никто в обеде не остался, разве что сами спасатели. Или у меня от общения с некоторыми незаметно совесть притупляется.